Часть солдат, захвативших форт пент предала роялистов, а уж легко сбросил остальных захватчиков в море. Это, однако, стоило жизни многим солдатам, республиканцев. Рейлистов уже постигла подлинная катастрофа. Смертельно раненый маркиз Гарвини остался на поле боя. Некоторые офицеры закололи себя шпагами, чтобы не попасть в руки республиканцев. Ош пообещал сохранить пленным жизни. Феликс де Варанвиль оказался в числе последних. Он смотрел до кораблей и попал в плен. Мысли о самоубийстве даже не пришла ему в голову. Он думал о розе, о детях, мечтал вновь их увидеть. Несколько рассчитывал на рыцарские законы войны, которая никогда их не знала. Да и кто бы мог вообразить, что можно перебить сотни людей. Но все случилось именно так. Несмотря на обещания, пленных пешком здоровые поддерживали раненых, отправили в Оре, а некоторых погнали еще дальше в Ван. По долге старики, солдаты-республиканцы из жалости предлагали пленным бежать, но те отказались, рассчитывая на генеральское слово. Графа де Сомбрея расстреляли недалеко от Ванна, но в Оре террор достиг своей кульминационной точки. Возле старинного картезианского монастыря, на поле, в речке, республиканцы в течение трех недель с 1 по 25 августа расстреляли всех пленных, даже тех, кого на место казни пришлось нести на руках, даже тех, Кому жить оставалось несколько часов. Убитых взорвали тут же на месте казни. Земля стонала и взывала к небесам. Британия никогда не забудет погибших на ее земле солдат, хотя далеко не все они были ее сыновьями. Нашел смерть на бретонской земле и Фелик де Ларанвиль, поддерживавший его товарищ, помог ему прямо взглянуть в глаза Гием Тременс первым узнал о славном и плачевном конце Селикса де Варанвиля. Он отправился по делам в Париж к своему другу-банкиру Ле Культе де Молею. Тот счастливым образом избежал гильотины благодаря мятежу Девятого Термидора и восстанавливал по частям потерянное состояние. Он быстро вернул себе имение Мальмезон в Рейе И Гийом отправился туда, к нему. В отсутствие хозяина дом сильно пострадал, особенно от сырости. Но мебель, отделка и кое-какие украшения сохранились. Отгоняемые голодом вернулись некоторые из услужителей. Осталась нетронутой и библиотека из красного дерева. Там во всемирном инструкторе Гийом и нашел список жертв кровавой бойни в Оре. Известие ошеломило Тремена, удар был слишком силен. Он и представить себе не мог, что его дорогой друг никогда не вернется. Феликс унес с собой целый кусок его геома жизни, самые прекрасные ее годы. Но мысль о Розе заставила Тремена забыть собственную печаль. Как она воспримет ужасное известие? Нужно немедленно ехать к ней, подставить свое плечо. Два часа спустя он покинул Париж и, минуя свой дом, направился прямо в Варанвиль. Роза, конечно, еще ни о чем не знала и встретила его, как всегда, тепло, с радостью и лучезарной улыбкой, с искоркой в прекрасных зеленых глазах, каких не было больше ни у кого в мире. Тут же все было готово к услугам усталого путника. Графинчик с масло нежный окорок, крепкий кофе. Молодая женщина была так рада вновь увидеть доброго друга, что не сразу встревожилась по поводу его усталого лица и исказившихся черт, а тесла их насчет дальней дороги. «Наступит время», — отругала она Гийома, «когда вам придется отказаться от привычки ездить в седле на столь дальние расстояния. Все дело в вашей гордости. Вы хотите доказать, что не неподвластны времени». И забывайте об искалеченных ногах. Нет, Роза, это не гордость, просто моя извечная диковатость. Я прихожу в ужас от дилижанцев, куда люди набиваются, как сельди в бочку, да и едут они крайне медленно. А я люблю быструю езду. Сегодня же я просто обязан был поспеть первым.